Следующий эпизод. Тебя куда? Величко покосился на Алексея. Да тут недалеко. Алексей подмигнул. По дороге к дому Зои пилот решил подвести итоги прошедших переговоров. Ситуация курьезная. У мусульман отношение к ведьмам весьма специфическое. Автор потом немного коснется данного обстоятельства. Случилось так что Зоя в своей манере уработала двоих некультурных бойцов, которые оказались из близкого окружения Аюба. Вернее, одного с половиной. Второй, после того, как получил несколько тычков от слабой женщины, перестал мешать идти своей дорогой. Проиграть женщине? Позор! И они сказок понарассказывали, мол, Зоя ведьма, и она с ними там что-то сделала. Хотя... Если со стороны посмотреть, скорость работы и реакции у данной слабой женщины сверхъестественные. Во времена Инквизиции Зою однозначно бы сочли одержимой со всеми вытекающими. Трогать ведьму никто напрямую не стал. Просто стали цеплять при всяком удобном случае. Папа, хоть и не родной, за дочь может... Ой-ой-ой. Алексей все объяснил Аюбу. Девочка с детства травмированная и тренируется, чтобы всяким там всяким с их непристойными предложениями можно было по рогам настучать. Они друг друга поняли, инцидент исчерпан. До сознания теперь окончательно дошло, почему Зоя говорила про проблемы, которые Алексей ей устроил из-за травмы. С храмой ногой защищаться не в силах стало, для нее это была катастрофа. Нашему туристу оставалось выскочить из берлоги. Человек тоже система, теперь вам будет немного понятней. Структура пилота находилась в равновесии, и смысла в отношениях с женщиной он не видел. Даже если вступить в плотный контакт чисто для разнообразия, то пришлось бы периодически объединять свою систему с женской по каналам взаимодействия. А поскольку Зоя содержит аномальный фонтан невероятной мощности, это очень опасная затея, то есть неконтролируемая ситуация. Тем временем летчика доставили на адрес. Подойдя к двери парадного подъезда, он слегка помедлил, просчитывая дальнейшие варианты действий и затем набрал нужную квартиру. Из домофона послышались интересные незнакомые нотки. Начали закрадываться некоторые подозрения. Звонок. Дверь открылась, и... На Алексея уставилось радужное лицо со соловевшими счастливыми глазами. Затем тело хозяйки повисло на шее и что-то там попыталась вымолвить. Среди безуспешных попыток донести информацию до сознания долгожданного гостя, удавалось распознать следующие обрывки. «Я так... убьют... почему...» Долго, думала. Пилот хотел сначала объяснить, что с людьми старается не конфликтовать вовсе, но понял. В голову оппонента ничего, кроме Ау, сейчас ничего не влезет. Пьяная женщина, конечно, не, конечно, нечто забавное. Такой цирк, особенно если темперамент присутствует. На люди только нежелательно выпускать. Без обид. Итак. Алексей с петлей на шее зашел в квартиру И, скинув обувь, отправился в комнату Зоя наверняка думала, что идет вместе с ним Но постоянно пыталась заплести кавалеру ноги В итоге пара дошла вертикально, никто никого не уронил Сбросив петлю с шеи на диван, пилот осмотрел место действия С чего ж тебя так развезло, родная? На столе стояла початая бутылка коньяка На глаз не хватало самую малость «Если человек не пьет совсем, тогда понятно». Алексей взял гремучую смесь и унес на кухню, затем вылил содержимое в раковину. Неизвестно, откуда она алкоголь взяла. Ведь сама говорила, что водки и всего такого у нее нет. Когда гость вернулся в комнату, Зоя уже уснула. «Расслабилась, значит. Отлично. Все как надо». Алексей поиграл немного в дочки матери, Раздел пьяную куклу, чего я там не видел, и, укрыв спящую красавицу, собрался уходить. Выйдя за дверь, летчик выдохнул и по дороге домой решил из своей квартиры больше не выходить, а следующие прогулки совершать только на новом адресе.